Глава 5. Один к пяти тысячам. Возвратившись домой, я заглянул в почтовый ящик и вместе с вечерними газетами вытащил три конверта. В одном оказалось извещение из банка, столько то денег осталось у меня на счету, в другом приглашение на заведомо скучную вечеринку, в третьем рекламный листок из центра поддержанных автомобилей. Замените ваше авто на машину классом повыше, и увидите, жизнь станет светлее, уверяла реклама. Спасибо, ребята. Только вас мне и не хватало. Все три послания сложил вместе, разорвал пополам и выкинул в мусорную корзину. Затем достал из холодильника бутылку с соком, налил в стакан, сел на стул в кухне и выпил весь сок до дна. На столе лежала записка от моей ужасной подруги. Пошла есть, приду в 9:30. Электронные часы на том же столе показывали 9:30. Я не отрываясь продолжал смотреть на часы. Вскоре, перед моим взглядом нолик превратился в единицу, потом и в двойку. Наглядевшись на часы, я встал, разделся, залез под душ и вымыл голову. В ванной нашел четыре разных шампуня и три освежителя для волос. Стоит ей только пойти в магазин, и она вечно накупит всякой мелочи впрок. Как не зайдешь в ванную, постоянно обнаруживаешь чего нибудь стало больше. Вот и теперь, если посчитать, четыре разных крема для бритья, пять тюбиков зубной пасты, построить всё в ряд выйдет до жути длиннющая вереница. Я выбрался из ванной, облачился в легкие шорты и футболку с короткими рукавами. Ощущение будто весь мир развалился на части и исчезла, и настроение было самое бодрое. Она пришла в десять-двадцать. с пакетами из супермаркета в обеих руках. Почему-то ей нравится ходить в супермаркет именно по ночам. В пакетах оказалось три хозяйственных щетки, пачка скрепок и шесть банок хорошо охлажденного пива в одной упаковке. Мне опять выпадало пить пиво. Разговор был насчет овец, сообщил я. Ну а я что тебе говорила? пожала плечами она. Она достала из холодильника сосиски, поджарила на сковороде, и мы стали их уплетать. Я сел три, а на две. Зябкий ночной ветер просачивался в кухню через неплотно закрытое окно. Я рассказал ей про то, что случилось в конторе, рассказал про автомобиль, про усадьбу, про странного секретаря, про гематому, про коричнестую овцу со звездой на спине. Рассказ вышел очень длинным, когда я закончил, на часах было ровно одиннадцать. Вот такие дела, подытожил я. Я замолчал, но на ее лице не было ни удивления, ни озабоченности. Все время, пока я говорил, она чистила уши, и несколько раз даже весьма откровенно зевнула. И когда мы выезжаем, спросила она. Выезжаем? Ну, надо же ехать искать эту овцу. Собираясь открыть еще одно пиво, я уже просунул палец в колечко на крышке, да так и застыл, уставившись на нее. Лично я никуда ехать не собираюсь, сказал я. Но если не ехать, будут неприятности, так? Да не будет никаких неприятностей. Из фирмы я уже давно хотел уходить. Кто бы ни ставил мне палки в колеса, такую работу, чтобы на хлеб хватало, я себе всегда найду. Не убьют же они меня в самом деле. Она достала из упаковки палочку со свежим тампоном и повертела ее в пальцах. А ты Попробуй мыслить неодномерно. Все, что от тебя требуется, это найти одну единственную овцу. Так? Ну это же интересно. Да в жизни мне ее не найти. Хоккайдо гигантский остров, гораздо больше, чем ты думаешь, и по всей этой громадине бродит туда-сюда десятки тысяч овец. Как тут найти одну, которая нужна? Это же просто физически невозможно. Будь у нее хоть вся спина в звездочку. Пять тысяч... вдруг сказала она: "Чего пять тысяч? не понял я. Овец на Хоккайдо в сорок 47 году было аж двести семьдесят тысяч, а сегодня осталось всего пять. Да откуда ты это знаешь? Сегодня утром, когда ты ушел, сходил в библиотеку и проверила. Я глубоко вздохнул. Я смотрю, тебе все на свете известно. Глупости. того, что мне неизвестно на свете, гораздо больше. сказал я, открыл таки пиво и разлил по стакану полбанки, ей полбанки себе. Как бы там ни было, на Хоккайдо сейчас всего пять тысяч овец, согласно государственной статистике. Ну, полегчало? Несколечко, сказал я. Пять тысяч или двести семьдесят тысяч. это все равно ничего не меняет. Главная-то проблема как найти ту овцу, которая нужна на таких просторах. Где лучше искать? С чего начинать? Даже подсказки нет никакой. Как это нет подсказки? Во-первых, есть фотографии. Во-вторых, этот твой друг, который письмо прислал, или то или другое наверняка наведет наслед». Ни то, ни другое нам практически ничего не дает. Пейзаж на снимке избитый, похожих мест тысячи. А что касается крысы, то на последнем письме даже штемпеля не разобрать. «Она допила пило пиво. Я допил пиво. Ты что? Не любишь овец? спросила она. Я очень люблю овец, сказал я. В голове опять начиналась какая-то каша. Но ехать я никуда не еду, и этот вопрос решенный!» — сказал я. Я очень хотел, чтобы мои слова прозвучали весомо и убедительно для меня самого, но не получилось. Кофе будешь? Давай, сказал я. Она убрала со стола пустые банки, включила чайник. Пока вода закипала, она слушала в соседней комнате магнитофон. Джонни Риверс выдал одну за другой без паузы Midnight Спешл» и «Ролл Over Beethoven, затем «Стрит Agent Man. Вскипел чайник, и разливая кипяток по чашкам, она подпевала уже вслед за Джонни Би Я все это время читал газету. Трогательная сценка у семейного очага. Если бы не проблема с прогатой овцой, пожалуй, я был бы счастлив. Какое-то время, пока магнитофон доиграв кассету не отключился с легким щелчком, мы молча пили кофе и грызли тоненькие бисквиты. Я продолжал читать газету, прочел её до конца и начал сначала. Где-то свергались правительства, умирали киноактеры, кошки показывали чудеса акробатики. Ничего из зеленита событий в мире не имело ни малейшего отношения ко мне. Джонни Риверс все играл свой бесконечный старенький рок-н-ролл. Когда пленка закончилась, я сложил газету и посмотрел на подругу. Я и сам пока не пойму. С одной стороны, конечно, чем сидеть и ничего не делать, лучше поехать да поискать, чем бы эти поиски не увенчались, но с другой стороны, Мне совершенно не нравится, когда кто-то приказывает мне что делать, запугивает меня и всячески мной помыкает. Ну, знаешь, в большей или меньшей степени все люди на свете живут под чьими-то приказами, запугиваниями, помыканиями. Может, вообще искать какие-то более высокие отношения занятие безнадёжное. Может быть, сказал я после небольшой паузы. «Она...» чистила свои уши. Их тугие, упругие мочки то выглядывали, то вновь исчезали под волосами. На Хакайде сейчас просто сказка. Туристов мало, погода прекрасная, а уж овцы-то все до одной на пастбищах, как на ладони, отличный сезон. Да, пожалуй. А вот если бы ты, начала она и проглотила последний ломтик бисквита, если бы ты еще и меня взял с собой, то уж я бы тебе пригодилась. Да тебе то что далась эта овца? Мне же тоже хочется на нее посмотреть. Послушай. Может случиться так, что из-за этой милой овечки мне просто-напросто переломит хребет. И ты тоже будешь втянута в ковардак. Ну и что? Твой кавардак — это и мой кавардак. Она слегка улыбнулась. Ты мне ужасно нравишься. Спасибо, сказал я. И только Я сложил все газеты в кипу, отодвинул на край стола, табачный дым понемногу вытягивался в окно. Честно говоря, не нравится мне вся эта история, помолчал сказал я. Ей-богу, тут неувязка какая-то. В чем именно? Ни в чем, а с чем? уточнил я. В целом, казалось бы, весь рассказ про овцу — колоссальный бред, его просто нельзя воспринимать всерьез». Но что поразительно, мелкие подробности и детали. Мало того, что все мелочи звучат до жути отчётливо и достоверно, так они еще логически согласуются друг с другом. Ни слова не отвечая, она забавлялась с резинкой для волос, перекатывая ее туда-сюда по столу. И потом, допустим, даже найду я эту овцу. И что дальше? Ведь если она и впрямь такая особенная, как говорит этот тип, Я же из проблем до конца жизни не выберусь. Но твой друг уже и так в этих проблемах, по самой уж разве нет? Иначе с чего бы он стал специально посылать тебе фотографию? С этим я уже спорить не мог. Я выкладывала перед ней козыри, она била их один за другим, словно видела все мои карты насквозь. Да. Похоже, и правда. — Придется ехать, сказал я обреченно. Она улыбнулась. "Я уверена, так будет лучше и для тебя самого. Я ты найдешь, и вообще все будет прекрасно". Она дочистила уши, завернула тампоны в бумажную салфетку и выкинула в мусор. Затем взяла резинку и, подобрав назад волосы, открыла уши. Мне вдруг почудилось, будто всю квартиру резко проветрили. — ка в постель, сказала она.